Глава двадцатая. Исповедь. Илья Ильич разослал гонцов во все стороны, но горничной не нашли. Очевидно, она ушла в город, но никому из прислуги ничего не сказала. Когда Елене Никитишне сказали, что горничная ушла неизвестно куда, она стала еще больше беспокоиться. «Не могу, не могу!» – кричала она. «Нет, больше моих сил!» — Голубушка Лена, успокойся, — молил Илья Ильич. — Пригласите ко мне священника, я ему все-все расскажу. Я не переживу этой ночи. Опять столько мучений, столько призраков. Коркин послал за батюшкой. Седой маститый пастырь с добрым выражением лица поспешно вошел в комнату больной. Он благословил ее и опустился на стул рядом с кроватью. Елена Никитишна тихо плакала. «Батюшка!» — начала она. «Примите меня с совестью, с церковью, с Богом. Лучше в Сибири идти, чем переносить такие муки». «Говори, дочь моя, что лежит у тебя на совести». Елена Никитишна начала свою исповедь. Слабым, чуть слышным голосом она рассказала все то, что знают уже читатели. Пастырь с поникшей головой слушал и предлагал изредка вопросы. — Отчего ты, не найдя мужа в его комнате, не потребовала сейчас следствия? — Батюшка, я два месяца пролежала в чехотке, Три недели была без памяти. — А когда поправилась? — Я говорила, требовала. Но меня Сериков уверил, что муж уехал в Петербург и все устроилось по-хорошему. Пастырь покачал головой. Когда больная закончила, он ничего не сказал. Что же, батюшка, мне теперь делать? Поговори с мужем. Надо рассказать все это властям. Это темное дело, нехорошее дело. Сериков умер. Тебе нельзя ссылаться на него. Ты отвечаешь и за него. Боже, да как же я могу отвечать, когда ничего не знаю? Ты сделалась сообщницей его, потому что молчала, потакала. Когда нужно было говорить, кричать. Твоя вина во всем, если окажется, что муж твой точно убит. Во всяком случае, это дело должно расследовать. Страшный грех уже потому, что покойный умер без покаяния, и никто не молился за него. Служила ли ты хоть одну панихиду? Ни одной. Видишь, что ж удивительного, что совесть рисует тебе призрак несчастного убитого. — Батюшка. — Ничего, дочь моя, не могу тебе сказать. Это необходимо сообщить властям. Скажи мужу, пусть он просит произвести следствие. Да свершится воля Божия. Дай Бог, чтобы опасения твои не сбылись. — А этот Куликов? — Я не знаю его, но не советую тебе с ним толковать. Недобро это. Первый раз он тебя видел и в твоем же доме дерзко намекнул. Мало того, потребовал, чтобы ты, мужняя жена, пошла к нему, холостому, слишком дерзко, и добра он тебе желать не может. Скажи и об этом мужу, пусть его потребуют к прокурору, и если он говорит правду, «Помни, дочь моя, что бы ни последовало, все будет для тебя лучше неизвестности и угрызений совести». Благодари Бога, что Куликов заставил твою совесть проснуться. Покайся, пока есть еще время. А то как предстала бы ты пред судьею праведным на небесах? Батюшка, я теперь уже чувствую облегчение. Мне гораздо лучше стало после того, как я рассказала все вам. Совсем поправишься, когда дело расследуют. «В каторге тебе лучше будет, чем теперь, потому что в каторге скорее ты можешь примириться с Богом, чем теперь, наслаждаясь жизнью и храня на совести такой ужасный грех». Батюшка опустился на колени и помолился вместе с больной. Слова молитвы действовали на больную целительным бальзамом. Когда священник кончил и стал прощаться... Она почувствовала себя почти здоровой и позвала девушку помочь ей одеться. У нее была только еще боль в голове и общая слабость, усталость. Когда Илья Ильич увидел чудом выздоровевшую жену, он чуть не заплакал от радости. «Постой!» – остановила она его. «Дело гораздо серьезнее, чем ты думаешь, и радоваться тебе нечего. Я...» «Я убийца! Завтра, быть может, я буду сидеть в тюрьме, и мы никогда, никогда больше не увидимся!» Она зарыдала и бросилась в объятия мужа. У Коркина мелькнуло в голове, что жена сошла с ума. «Успокойся, друг мой, ты пустое говоришь. Ничего этого нет!» «Нет-нет, выслушай меня, и ты сам узнаешь!» Она опустилась на диван и несколько минут молчала. В ней происходила борьба. Она решилась говорить, но язык не хотел повиноваться. Ее охватывал какой-то ужас. То, что она могла сказать Богу перед лицом духовника, невозможно было, казалось, громко произнести перед мужем. Она пугалась звука собственного голоса, и дыхание ее спиралось». Прошло более получаса в томительном молчании. Наконец, собрав все свои силы, Елена Никитишна начала тихо, полушепотом, обрываясь на полуслове: Да, Илья, я убийца. Слышишь, убийца мужа. Я не душила и не рубила своего мужа. О, нет, нет, но я попустила его убить. Я дала молчаливое согласие. Я сделалась сообщницею. Ты знал Серикова, моего бывшего сожителя. Я жила с ним еще при покойном муже. Ах он, он предложил мне. Он сказал мне, что какой-то макарка душегуб может дать мне свободу. Может приготовить моему мужу могилу под тремя березами на берегу Волги. Мы будем свободны, счастливы, будем наслаждаться жизнью. Мы еще так молоды. Я слушала его, я не кричала, не пошла предупредить мужа, я упала в обморок. А на другой день мужа не стало. Сериков уверял меня, что муж уехал в Петербург, оттуда в Америку, что он погиб на корабле. Я не верила, но хотела верить, молчала. Я готовилась выйти замуж за него, я любила, и эта любовь заглушала совесть. Но суд Божий не допустил этого. Сериков умер, не назвав меня своей женой. Потеря любимого человека подавила во мне все другие заботы и мысли. Я вовсе не думала о покойном муже. Я жила в каком-то опьянении. Вы посватались, я приняла предложение. Как-то все это совершилось само собой. Точно корабль, который потерял все снасти, и волны бросают его куда хотят. Так и я. Но корабль ищет, молит спасения. А мне было все безразлично. Я не жила, а прозебала. Елена Никитишна смолкла. Коркин слушал ее с напряженным вниманием, и лицо его становилось все мрачнее. Сам того не замечая, он как будто перестал видеть вговорившей свою нежно любимую жену. Перед ним была преступница сообщница какого-то макарки-душегуба, случайно попавшая в его дом. Ему казалось, что и он в том же положении, как первый муж этой женщины. Об этом говорили ее странное поведение за последние дни, записка, которую она ему не показала. Постоянные заботливые вопросы о здоровье Куликова. «Что все это значит?» Может быть, Куликов исполнял роль Серикова? Может быть, они порешили уже отравлять его медленным ядом? И по мере того, как эти мысли вихрем неслись в голове Коркина, росло его презрение к этой женщине. Он выпустил ее руки из своих, инстинктивно отодвинулся и смотрел без всякого участия на ее страдания. Она была ему в эту минуту чужая. Елена Никитишна очнулась. «Вот видишь, Илья, ты признаешь меня убийцей, и ты меня уже обвиняешь. Ты не веришь мне, моей искренности. Я сваливаю вину на покойного, я лгу, я одна во всем виновата. Я сама с помощью макарки умертвила мужа, чтобы получить свободу. О, Боже, Боже!» Коркин схватился за лоб, испугавшись своих мыслей и отгоняя вздорные подозрения. — Глупости, Елена, ты мужа не способна убить. Кто же поверит, что ты могла умертвить своего мужа? Не бредишь ли ты? Скажи, что все это плод твоей болезненной фантазии. Забудь все это. Елена Никитишна отрицательно покачала головой. — Я не в бреду, увы. Все, что я говорю, истина. До сих пор я еще готова была верить в гибель моего мужа на свифте, но теперь, теперь не может быть сомнения. Почему же теперь? Что случилось теперь? Елена Никитишна помолчала. Вот почему. И она подробно рассказала о своем разговоре с Куликовым в гостиной, о его требовании, чтобы она пришла к нему о записке, которую получила от него, сказав, что это от модистки. Коркин вскочил. — Куликов? Куликов? Так вот, почему он интересовался твоим здоровьем, подлец! А я-то, я чуть не приревновал тебя к нему. Нет, я ему этого не прощу, я... — Постой, Илья, не торопись. Ты, конечно, вправе не верить мне. Ты можешь презирать меня после всего, что ты узнал но ты должен исполнить мою последнюю волю». «Дорогая Леночка, жена моя!» «Постой, я не жена тебе больше. Разве убийца мужа, любовница Серикова, сообщница Макарки, может быть, твоею женою? Ты честный, добрый человек, и тебе не пара такая преступница, как я. Между нами все кончено, но я...» «Лена, что ты говоришь? Перестань! Я люблю тебя так же, как и прежде!» Этого не может быть. Не обманывай себя. Но не будем говорить о том, чего вернуть теперь невозможно. Исполни только мою последнюю просьбу. Скажи, исполнишь? Леночка, не убивай меня, умоляю. Приказывай. Теперь только девять часов утра. Поезжай сегодня же к прокурору и расскажи ему все-все, что я тебе рассказала. Я поехала бы сама, но у меня нет сил. Проси, чтобы немедленно начали следствие, чтобы допросили Куликова, пусть он скажет все, что знает. Пусть разрует холмик на Волге под тремя березами, в полверсте от пароходной пристани. Я сама покажу эти березки. Ради бога, умоляю тебя, поезжай сейчас. Леночка, успокойся, предоставь это дело мне. Я повидаюсь с этим лицом и задушу его, если... Нет, оставь, это бесполезно. Я хочу непременно суда, строгого, безжалостного. Хочу каторги, виселицы, если действительно там под холмом лежит мой убитый муж. О, Боже, Боже!» Она тихо плакала. Коркин молчал. Он понимал, что не в состоянии не только утешить, но сколько-нибудь облегчить горе своей несчастной жены. «В таких положениях помочь невозможно. Нет выхода. Он сделал еще слабую попытку. «А если Куликов только гнусный шантажист и ничего не знает? Может быть, все окончится несколькими пощечинами. Позволь?» Елена Никитишна опять покачала головой. «Я почти уверена, что преступление совершено, и Куликов знает все подробности. Я это чувствую. Если это так, то одна лишь каторга примирит меня с совестью». Во всяком случае, одно следствие, самое строжайшее следствие, может раскрыть все. Умоляю тебя, поезжай к прокурору. Твое желание, Леночка, всегда было для меня законом. Если ты непременно требуешь, изволь. Ах, милый, милый, благодарю тебя. Поезжай скорей, я с нетерпением буду ждать твоего возвращения. Коркин встал, поцеловал руку жены и вышел. Он был бледен, как полотно, и чувствовал, что ноги его подкашиваются. За тот час он постарел на несколько лет. Когда муж вышел, Елена Никитишна опустила голову на подушки и закрыла глаза. Она была в эту минуту счастлива, как никогда в жизни. В мозгу ее воскресло счастливое веселое детство в родительском доме, беззаботные игры на привольных полях Волги, катание в утлом челноке с подругами, песня бурлаков, раскатывавшаяся печальным, заунывным эхом. Со времен этого детства у нее не было светлой минуты в жизни. Сначала мрачная жизнь с болезненным стариком-мужем, потом воровские тайные свидания с возлюбленным, Затем ужасное преступление, тяжелым камнем давившее на сердце. Наконец, смерть Серикова и какое-то угнетенное прозибание после. Она не смела никогда думать о прошлом, боялась будущего и тяготилась настоящим. Одна гробовая доска могла, казалось, успокоить ее. И вдруг... Вдруг теперь она счастлива, как во времена детства. Тяжелый камень сброшен. Мир в душе, надежда на будущее и свобода, свобода совести. О, как она счастлива!